Болезнь докервена. Болезненное воспаление сухожилий и их оболочек в первом канале тыльной связки запястья, которое за счет утолщения стенок сухожильного влагалища ведет к сужению канала и возникновению болезненного скольжения в нем сухожилий. Стеноз первого костно-фиброзного канала встречается в 80-85% случаев от всех стенозирующих лигаментитов разгибателей пальцев кисти. Частота стенозов Первого костно-фиброзного канала объясняется функциональной нагрузкой большого пальца по сравнению с другими пальцами кисти. Данная патология возникает у женщин в 8 раз чаще, чем у мужчин. Заболевание развивается у женщин, как правило, в возрасте 45-55 лет. Нередко начало заболевания совпадает с началом климактерического периода. Обе руки поражаются с одинаковой частотой. Редко встречается двустороннее заболевание. В острой и подострой стадиях болезни Декервена применяют главным образом консервативное лечение. Используют различные виды противовоспалительной, ферментной и гормональной терапии в сочетании с физиотерапией. Большое значение для успеха лечения имеет правильная иммобилизация кисти, а также освобождение пациентов от нагрузки на руки, на работе и в быту. Оперативное лечение – применяют обычно в хронической стадии заболевания, а также при частых рецидивах после консервативного лечения. К числу наиболее часто встречающихся туннельных невропатий относится синдром сдавливания срединного нерва в запястном канале. Синдром карпального канала, запястный туннельный синдром, обусловлен сдавливанием срединного нерва в том месте, где он проходит через запястный канал под поперечной связкой запястья. Вследствие природной узости запястного канала чаще болеют женщины. Типичными признаками синдрома запястного канала являются боли и покалывания в области кисти, которые сильнее выражены ночью, ощущение опухания кисти и запястья, а не менее большого, указательного и среднего пальцев кисти. Вначале они менее носят приходящий характер, а в дальнейшем становятся постоянным. Диагностика заболевания не представляет трудностей. В некоторых случаях для уточнения уровня поражения нерва необходимо проведение электронейромиографии, то есть измерения скорости проведения импульса по нерву. Лечение синдрома запястного канала может быть как консервативным, так и оперативным. На ранних стадиях заболевания улучшение может быть достигнуто путем введения в область канала обезболивающих и стероидных препаратов. Эффективно сочетание медикаментозной терапии с физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией, иглоукалыванием и ЛФК. При отсутствии эффекта от консервативной терапии показано оперативное лечение, рассечение поперечной связки запястья. Причинами развития синдрома карпального канала могут быть травма области запястья, что приводит к отеку тканей в нем, возникновению гематом, перелом костей в области запястья чаще всего это перелом лучевой кости. Артрит лучезапястного сустава, опухоли в области карпального канала, воспаление в области синвиальных влагалищ сухожилий мышц-сгибателей, беременность, при этом отмечается тенденция к отекам мягких тканей, сахарный диабет, который проявляется патологией периферических нервов, нейропатии, пониженная функция щитовидной железы.